Глава 2 Да при места я с семьей поселился в губернском городе, той губернии, где было мое имение. Губернское общество приняло нас с распростертыми объятиями. Меня журили за панебратство с крестьянами, за попустительство, но журили ласково, любя. И радовались, как тому, что Чеботаев мне дал такого управляющего, как Иванов так и тому, что я опять принимаюсь за службу. Измерзнувший, исхолодавший душой, сбитый с толку, я рад был ласке, теплу. «Все, что не делается, к лучшему», — утешали меня. «Вы человек городской, человек инициативы, а Чеботаев другой человек, человек деревни, устоев». Чеботаев вдруг как-то выдвинулся всей моей историей. И о нем заговорили. Замечательный, и именно тем, что ничего в нем нет там нового, неиспробованного, это самустой, сама скромность и чистота. И Чебатаеву противопоставляли Проскурина со всей его партией. Проскурин, богатый помещик лет 35 из Улан, был уездным предводителем и центром своей партии. И глава, и партия, лихие кавалеристы в отставке, умели и кутить в своем кругу, умели и дружно стоять друг за друга на дворянских земских собраниях. Друг другу они говорили «ты», строго соблюдали меж собой свой лыцарский устав, но в отношении остального общества держали себя, как Бог на душу положит. Сами себя они считали богатыми и воспитанными, и, может быть, даже образованными. В действительности же были людьми, в сущности, уже разоренными, кроме Проскурина, малограмотными, по существу грубыми и в значительной степени неразборчивыми в средствах при достижении цели. Но в смысле партийной борьбы и умения сажать в чернильницу они смело могли бы дать любым парламентским деятелям Европы и Америки 75 очков вперед. Самый способ, с помощью которого Проскурин выдвинулся в предводители – уже заслуживал внимания. В уезде со времен Екатерины II проживали мелкопоместные дворяне с майоратными участками в 60 десятин. Дворяне эти, за ничтожным исключением выбивавшихся в люди, влачили жизнь худшую даже, чем крестьяне. Землю свою задаром сдавали в аренду, а сами нищенствовали. И вот однажды во время выборов Толпы этих нищих во фраках и нитяных перчатках наводнили залы дворянского дома и избрали Проскурина своим уездным предводителем. Из крупноземельных дворян уезда часть не явилась, а протестующие оказались в таком меньшинстве, что ни о каком протесте не могло быть и речи. Положение Проскурина было обеспечено теперь и в земстве, как благодаря этим же мелкопоместным так и тому, что друзья Проскурина, как и он сам, владели хотя и заложенными и перезаложенными, но крупными поместьями, а, следовательно, по новому уставу преобразованного земства, были без выбора членами земского собрания. Таким образом, Проскурин со своей партией являлся полным хозяином своего уезда. И действительно, членами управы были выбившиеся в люди из мелкопоместных, Председателем был разорившийся старичок из своих, с которым Проскурин обходился фамильярно: то грубо, то пренебрежительно снисходительно. Но на губернских собраниях роль Проскурина и его партии ослаблялась главным образом нашим с Чеботаевым уездом и соседним с нами. В обоих этих уездах дворянства было еще много, и такого сплоченного, что соседний, например, с нами уезд, иначе и не называли как с пасовым согласием. Душой этого соседнего уезда был живший в губернском городе член губернского земства Николай Иванович Бранищев. Очень энергичный, дельный, умный, безукоризненно честный, Николай Иванович по натуре своей представлял из себя крупную силу. Среднего роста, изящный. Всегда элегантно одетый, всегда доброжелательный и ласковый, с прекрасными манерами, из старинной дворянской семьи, Николай Иванович мог бы занять и более высокую роль в губернии. Но он добровольно отказался от всякой другой и стал зато центром, душой своего уезда. И уезд его, являясь на собрании, представлял из себя действительно сплоченную сильную партию – с заранее выработанной программой по всем текущим вопросам. Такой же, как Николай Иванович силой, становился в своем уезде Чеботаев. Но в то время, как уезд Николая Ивановича был уже дисциплинирован, уезд Чеботаева требовал еще большой работы. Во главе уезда все еще стояла старая партия со старым предводителем дворянства, за которым числилось две большие заслуги – Он был предводителем в тот период, когда никто им не желал быть, в период, который называли пребыванием дворянства в пустыне. И вторая заслуга та, что старый предводитель все свое состояние прожил на предводительство. Но были и недостатки. Некоторая халатность, кумовство. И, наконец, это был человек уже старый, без энергии. А наступали новые времена, когда роль предводителя могла стать и более ответственной. Эти новые времена уже чувствовались. Дворянский банк уже открыл свои действия и своими широкими судами прямо-таки спас оставшееся еще дворянство, по крайней мере, на первое время, от такого же поголовного разорения, какому подверглись 60-70% уже разорившихся дворян. Еще более существенным в смысле влияния на жизнь являлись преобразование земства и предполагавшийся институт земских начальников. Благодаря тому и другому в высшей степени увеличивалось как значение дворянства вообще, так и предводителей в особенности. Понятно поэтому, с каким нетерпением ожидались выборы на очередном дворянском собрании, долженствовавшим быть как раз в эту зиму. Особенно волновали общество сенсационные слухи о том, что Проскурин будет баллотироваться в губернские предводители. И как не дико это казалось с одной стороны, с другой, и невероятного ничего не было, все зависело от того, как разделятся голоса нашего уезда. восторжествует Чеботаев, Проскурин в меньшинстве. Останется прежний, Проскурин проскочит. Ввиду такого положения дела Благожелательный элемент дворянства решил просить старого, очень авторитетного предводителя дворянства с незапятнанным именем остаться еще на трехлетие. Все, конечно, понимали, что предводитель очень уж стар и болезнен. Числился бы он предводителем только на бумаге, но это все-таки был бы лучший исход, чем риск получить Проскурина. Слабой же стороной такого проекта Было бы то, что Проскурин, как предводитель уезда, первого по счету, являлся бы в случае смерти заместителем старого предводителя. Конечно, Проскурин, если бы был корректен, должен был бы немедленно собрать экстренное собрание для новых выборов. Но в корректность Проскурина плохо верили и думали, что он предпочтет второй выход, предоставленный ему законом – остаться заместителем до следующего очередного собрания. Уже за несколько дней до выборов все гостиницы были переполнены съезжавшимися на выборы дворянами. Они прибывали с каждым поездом, и вереницы ползущих по улицам извозчичьих санок развозили их по городу. Они ехали, и их позы, выражения, взгляды все говорило, что мыслью они еще там, в своих деревнях, среди всех дел своих деревенских, сдачи работ земель, продажи леса, организации разных подготовительных работ для весенних посевов. Но в гостиницах начиналось уже другое. В темных коридорах бегали озабоченные лакеи, и то и дело растворялись двери номеров, обрисовывались фигуры без сертука в подтяжках, и раздавался громкий оклик отца командира «Человек!» Заскорузлые деревенские медведи мало-помалу выползали из своих деревенских шкур, умывались, стриглись, брились и преобразовывались кое-как в городских, правда, с довольно помятыми платьями, интеллигентов. Но в их номерах по-прежнему царил характерный затхлый запах от всех этих дох, полушубков и душегреек, грязного белья, от недоеденной индейки в дорожной корзинке. Принарядившись, приехавшие занимались обычными визитами губернскому предводителю, губернатору, вице-губернатору, городским знакомым, друг другу. Помимо визитов были и дела, свои, частные, большей частью денежные, по части займов. Были и общественные, по поводу предстоящего собрания. Каждая партия своего уезда собиралась отдельно, каждая в своем месте. Партия Проскурина собиралась днем в богатых, украшенных портретами предков в высоких воротниках, апартаментах Проскурина, а после театра в отдельных кабинетах недавно отстроенного ресторана с электричеством, с новинками и ценами петербургских ресторанов. Чеботаев со своим уездом поселился в одной из самых скромных гостиниц. Собирались они и у меня, и в своей гостинице за скромной едой, и у Николая Ивановича. Чеботаев, сперва упорно отказывавшийся от баллотировки, убедившись, что, вероятно, большинство за ним, начинал сдаваться, и мы радостно говорили «Пойдет! Куда он от нас денется? Силой потащим!» Чеботаев совершенно искренне говорил, что не хотел бы баллотироваться. Мало того, что «не хотел», Он чувствовал себя совершенно подавленным. Он говорил мне, я теперь живу тихо и мирно, и совершенно спокоен в том отношении, что я недостояние всех, что ко мне, в мою жизнь, в мою деятельность не ворвется никто непрошенный, не изобразит все по-своему и все переврет, и даже не по злобе, а так, потому что что-то изобразилось там в его голове, ну и валяй. Да вы думаете, эти-то наши дворяне умеют ценить? Мой отец пять трехлетий просидел, и что же? Человек сам отказался. Уговорили. А когда дал согласие, прокатили на вороных. Отца тут же в предводительском кресле удар хватил, тут и умер. Уложили его в гроб, и тогда опять. Вот истинный дворянин был. Хоронить его с такой помпой, какой еще не было. Портрет повесить. И хоронили, и портрет повесили. Я не верю их искренности, дружбе. И заврались они, излукавились уж очень. Раскурен. И таких большинство. Некоторые из дворян просят меня баллотироваться в губернские предводители. Это уж прямо подвох. И жена Чеботаева так смотрела. И вообще усиленно отговаривала мужа от всяких баллотировок. Минутами среди всех этих сплетен, среди мрачных лиц заговорщиков проскуринской партии, затевавших что-то, действительно как-то терялась почва под ногами, и хотелось быть подальше от всего этого. Чувствовалось как-то, что попадись только в руки этих молодцов, девиз которых был «кто не с нами, тот против нас, и кто против, с тем война не разбирая средств». Между прочим, была объявлена война и губернатору. Вот по какому делу. Один из уездных предводителей дворянства Новиков, приятель Проскурина, был предан суду по обвинению в разного рода некрасивых преступлениях по службе. Тут были и побои, и злоупотребления. Дело доходило до Сената, и Сенат утвердил обвинительный приговор Новикова. Но партия Новикова была очень сильна в уезде, и как только кончилось судилище – Новикова опять выбрали в предводители. Губернатор на том основании, что осужденный Новиков лишался по закону права выбора, избрание Новикова не утвердил. Наша партия и партия Николая Ивановича по этому поводу были целиком на стороне губернатора, но партии Новикова и Проскурина метали громы, угрожали губернатору, вышучивая его и распуская о нем всякие сплетни. Сплетни и шутки были грубые, плоские, и люди эти с цинизмом врывались в самую святая святых человеческих отношений. Всегда в корсете, скрадывавшем его плотную фигуру, с английским пробором, с изнеженными женскими манерами, задорный, надменный и нервный Проскурин, говорил презрительно, «Я покажу губернатору и его прихвостням их место», Разделятся, голубчики, рыдая, но расстанутся, будут помнить. Щеголеватые члены Проскуринской партии готовились, очевидно, к чему-то. И молча, с презрительным высокомерием, покручивали свои холеные усы, стоя во время антракта в театре у барьера первого ряда. Так страстно ожидавшийся день выборов настал. Дворянский дом представлял необычайное возбуждение. Швейцары в полных формах, вешалки, заваленные шубами, настежь раскрытые двери налево в помещении хозяина дома, губернского предводителя, и направо в залы собрания и буфетные комнаты. И везде, во всех комнатах, стоял гул от большой толпы людей в самых разнообразных мундирах но большинство из них были дворянские, с красными воротниками, красными обшлагами на рукавах. Шитье некоторых из этих мундиров имело странный, заношенный вид, и владелец такого мундира выглядел и сам какой-то мумией прежних времен. Это родовые мундиры от дедов и прадедов, мундиры, на которых ни ордена, ни шитья. «Я и деды мои...» говорил его хозяин, самого почина в этом мундире, и, как видите, ни на выборах, ни по казенной службе не преуспевали. Всегда только рядовые своего сословия. Но много было и заслуженных. На боковых скамьях центральной избирательной залы заседали почтенные старцы в лентах и звездах с грудью, украшенной всевозможными орденами. Перед этими старцами как-то стихало бушующее море страстей. Проходя мимо, заговорщики обрывались, почтительно раскланивались и уходили в другие комнаты. Проскурин со своими стоял у красного большого стола и презрительно щурился на всю эту разношерстную толпу. Его мелкопоместные во фраках резко отличались от остальных и робкой толпой жались в углу крайнего окна. Некоторые из дворян уже сидели. Это из тех робких, обросших и мохнатых медведей, которые выползли из своих берлог и теперь не знали, куда девать свои руки и ноги. — Да идите! — крикнет такому какой-нибудь член его партии. «Нет — Нет! — махнет безнадежно рукой такой медведь. — Я уж тут! Это толпа, и мундир с воротником, который как клещ жмет, и этот скользкий паркет — Вот бог даст, доберется опять до своих лесных трущоб и зашагает снова через пни валежник. Там не упадешь, там есть за что ухватиться. Если бы не нужда, если бы не предстоящие назначения в земские начальники, не поехал бы он на выборы, не с визитами к губернатору, к губернскому предводителю. Мало думал бы о том, кого там выберут в предводители. А теперь со всем этим приходилось считаться, и очень. И сидевшие на боковых скамьях старцы удовлетворенно говорили, что по оживлению собрание это напоминает им давно уже забытые времена. «Господа, пора ехать за губернатором!» На мгновение все стихло, и опять по комнатам понесся гул голосов. Николай Иванович, возбужденный, помолодевший, изящный и легкий, весело здоровается со мной и подмигивает на Чеботаева. Волнуется, привыкнет. Чеботаев, бледный, вытянутый, молча обводя помертвелыми глазами залы, ходит с своим плотным угрюмым приятелем Нащекиным. Нащекин со специальным образованием, прекрасный хозяин, с густой шевелюрой, с которой так и сыплется перхоть, белым налетом усыпавшая уже плечи его потемневшего мундира. Пойдем, сообщу вам интересную новость. И Николай Иванович берет меня под руку, и мы подходим к Чеботаеву. Он сообщает, что дела проскуренно неожиданно оказались очень неважными. Уверенный в своем уездном кресле, Проскурин весь сосредоточился на борьбе за губернское и выписал мелкопоместных в ограниченном количестве. Николай Иванович снисходительно улыбается и поясняет. «Расход меньше. Каждый такой рублев сто стоит. А тут вдруг, ввиду новых времен, нахлынуло столько врагов, что, пожалуй, в уездные проскочит корен». «Хе, тоже находка!» — фыркает Чеботаев. — Да, положим так, и бездарный, и злобный какой-то. — Бестактный, — говорит кто-то. — И все-таки, как переход к очередным делам, лучше проскурено. И Николай Иванович, потирая руки, тихо смеется. Он тихо, ласково говорит. «Я бы советовал оказать ему поддержку и приобрести таким образом союзника». — Это, конечно, соглашаемся мы. Еще в одном уезде Заминка Васильев запутался так, что ему уже не до предводительства, и, в сущности, ни на ком там еще не остановились. Я бы советовал посадить к ним одного молодого, Бориса Петровича Старкова. — Да ведь он умрет через год. У него чехотка, сказал кто-то. — Ну, не так скоро, — добродушно ответил Николай Иванович а человек он порядочный, и, как на новом, на нем все помирятся. Я знал Старкова. Он только что кончил университет, но выпускного экзамена не держал, потому что заболел легкими, а так как чехотка была в роду у него, то мать настояла, чтобы он бросил экзамены и ехал в Крым. Из Крыма он приехал на родину, не думая больше об университете. «К чему?» — говорил он. Раскреплю еще 3-4 года и отправлюсь к праудцам Гораздо интереснее успеть сделать что-нибудь интересное, полезное в это время. Единственный сын богатой помещицы, мечтательный, хрупкий, с каким-то безнадежным взглядом, он думал не о себе. Он хотел издавать газету. «Столько интересных общественных вопросов!» «Ведь у нас застой, полное незнание самих себя, своих сил. Мировые вопросы там решаем, знаем, что делается на конце света, а что делается у себя под носом в своем уезде, не знаем и знать не хотим, и не интересуемся». В самый разгар выборной горячки Старков приезжал и допытывал меня. «Как вы думаете, пойдет мое дело?» Я слушал его, отвечал и думал, что как не вовремя он всегда умудрится попасть в гости, как раз тогда, когда или назначено собрание нашей партии, или что-нибудь другое в это время надо делать. А Старков, больной, ненадежный физически, все гудел своим гортанным баритоном. — Я так рад, что случай свел нас. Вы сразу вызвали во мне всю мою симпатию этого самого Старкова и предлагал теперь Николай Иванович. Нащекин все время молча слушавший, вдруг сказал решительно, «Так что ж, так и надо сделать». «Вы думаете уговорить Старкова?» — спросил Николай Иванович. Нащекин подумал еще и еще решительнее сказал, «Да, я думаю». Согласились и все окружавшие нас. Ну что ж, пойдем, значит, уговаривать его, улыбнулся мне Николай Иванович и ласково потянул за собой. Мы отправились с ним разыскивать Старкова, а наши, смеясь, кричали нам вдогонку Соблазнители, совратители! Высокого, тонкого Старкова нетрудно было заметить. Он стоял у окна и мечтательно смотрел на улицу. На нашу уговору он сперва отвечал так, как будто он никак не мог оторваться от своих каких-то мечтаний. Он говорил, что не чувствует ни желания, ни способности, что плохо, наконец, верит в живучесть дворянства. «Фактов нельзя отрицать», — ответил ему Николай Иванович, показывая на залы. «Слишком много сделано и будет сделано для дворянства, чтобы сомневаться в том, что оно опять будет жить». «Как жить?» Для этого и надо, чтобы все порядочное сплотилось, а если один не захочет, другой, то останутся Проскурины. Николай Иванович вспомнил, что Проскурин родственник Старкова и извинился. А Старков ответил, «Сделайте одолжение. Я ведь сам его вижу, какой он. Что ж, что родственник, обязанности у человека прежде всего общественные». Зная слабость Старкова ворковать своим густым баритоном без конца, я перебил его. «Ну так вот, в силу этих общественных обязанностей!» «Я ведь хотел было газету», — просительно обратился он ко мне. Я смутился и отвечал. «Да вот, видите, и меня увлекло течение. Очень уж хочется, чтобы порядочные люди во главе стали. Газета у вас не завтра начинается» а там по времени можно ведь подобрать и заместителя себе, и газетой заняться. На хорах показались в это время дамы, и все головы повернулись туда. И дамы, как и их кавалеры, рассаживались по группам, оживленно разговаривая, кивая сверху на поклоны своих знакомых. «Не знаю уж и сам, господа, как», — сказал Старков. «Ну, значит, мы знаем», — рассмеялся Николай Иванович, — и отправился орудовать дело. Как раз в это время крикнули «Губернатор приехал!» И многие бросились ко входу. С нашего места все было так хорошо видно, что мы со Старковым тут и остались. Немного погодя показался в камергерском мундире «Губернатор». Небольшой, худощавый, с изящными манерами, но уже стрясущийся слегка головой старик, любезно пожимавший направо и налево руки, кланявшимся ему дворянам. Я видел, как с аффектированным уважением почтительно пожал губернатору руку Проскурин. За ним, как складной аршин, согнулся его приятель граф Семенов, пропадавший долго где-то за границей. Затем, с некоторой иронией, но в то же время и очень почтительно, расшаркался другой приятель Проскурина, Бегаров, бывший студент Дерптского университета, с неприятным, с несколькими сабельными ударами лицом. Бледные рубцы от этих ударов производили впечатление каторжных клейм. Бегарова не любили даже свои за извительность, жестокость, за его какой-то недворянский шик, но он был очень богат охотно ссужал деньгами, хотя об этих деньгах и толковали, что отец Бегарова, новоиспеченный дворянин, нажил их при помощи с суд. После Бегарова откланялся губернатору Свирский, высокий, красивый, молодой, с черными усами, с небольшими черными глазками, в мундире с иголочкой. Свирский был тоже из партии Проскурина. Он только что вышел в отставку, и был желанным гостем и в семейных домах, где барышни были на возрасте, и в холостых компаниях, где Свирский был не дурак выпить. Среди партии Проскурина губернатор медленно подвигался вперед, когда вдруг все они, исполнив свой долг вежливости, отхлынули, и перед губернатором сразу образовалось в проходе между стеной с одной стороны и рядами стульев с другой большое пустое пространство. И в этом пустом пространстве стоял один человек — Новиков. Когда все мы поняли, в чем дело, было уже поздно. Губернатор не мог миновать Новикова, встреча была неизбежна. И все напряженно ждали, чем все это кончится. Новиков, блондин во фраке, с расчесанной надвое бородой, сильный и крепкий, в вызывающей позе стоял и ждал подходившего губернатора. «О, черт его побери!» — проговорил тихо кто-то сзади меня. «Не хотел бы я быть на месте губернатора?» «Да», — ответил также тихо другой, — «положение, что называется, хуже губернаторского». Сам губернатор не казался, впрочем, смущенным. Такой же улыбающийся, с манерами привычного придворного, он подошел к Новикову и протянул ему руку с такой безразлично вежливой физиономией — как будто принимал в это время от кого-нибудь стакан чаю или прошение. Прищурившись, он улыбался, держа протянутую руку, и голова его слегка тряслась, пока Новиков, в ответ спрятав обе свои руки за спину, отвешивал губернатору, не торопясь, низкий поклон. — Я вам протягиваю руку сказал ласково-спокойно губернатор, когда Новиков выпрямился после поклона. И так царила тишина в зале. Но теперь стало так тихо. Точно все вокруг, уже лишенные способности говорить, дышать, думать, могли только смотреть и бессознательно переживать мгновение. Самое коротенькое мгновение. Новиков как-то растерянно качнулся в бок, и протянул свою руку со словами «Извините, не заметил». Мои глаза случайно упали в это время на Проскурина. Он сделал жест, который, как бы говорил, сорвалось. И все опять пошло своим чередом. Все ожило. Губернатор шел дальше, раскланивался, жал руки, пока не дошел до красного стола и председательского кресла. С той же спокойной, изящной манерой он стоял у стола, читая указ об открытии собрания, поздравляя дворян и желая им успешной работы на этом собрании. Затем губернатор отбыл. И возмущало всех то, что Праскурен же, провожая губернатора, энергичнее других порицал Новикова за то, что именно в дворянском доме он хотел было нанести такое оскорбление губернатору. Губернатор на это вскользь бросил. «Я надеюсь, что дворянский дом сумеет снять с себя это пятно». «Само собой, само собой, ваше превосходительство», — говорил Проскурин. И как только губернатор скрылся в подъезде, Проскурин опять энергичный и уверенный с своей партией через маленький коридор исчез на минуту в буфет. Возвратились они все в общую залу через разные двери. Сам Проскурин прошел через арку возле красного стола и, остановившись на виду у всех, стоял и слушал волновавшихся дворян. «Во всяком случае», — заговорил Николай Иванович, и в это время нарочно повернулся лицом к Проскурину, «это нечто столь недостойное, подобного чему не было еще в этом доме». «Совершенно верно», — надменно ответил Проскурин если это оскорбление. Но я желал бы выслушать, что скажет сам господин Новиков». Новиков поднялся со своего места и спокойно сказал. «Честь этого дома мне так же дорога, как и всякому другому дворянину. Я даю мое дворянское слово, что не имел в виду никакого дурного умысла. Я только был твердо уверен, что после того, что произошло между мной и губернатором, о пожатии рук не могло быть и речи. Уверенный в этом, я и ограничился самым почтительным поклоном, и как только он напомнил мне о своей руке, я в то же мгновение вспомнил и о моей, и протянул ее». Легкий смех пробежал по зале, а Новиков продолжал. «Самый пустой инцидент, который почему-то хотят раздуть». Чтобы покончить с ним и снять всякие, могущие пасть на этот дом обвинения, я предлагаю письменно объяснить губернатору все, как было в действительности. Даже извиниться. Ну, за свою оплошность, что ли. Собрание облегченно вздохнуло, приняло предложение Новикова и считало инцидент исчерпанным. Но через некоторое время какие-то лазутчики, все время, очевидно, доносившие губернатору о том, что происходит в собрании, в свою очередь донесли и собранию, что губернатор рвет и мечет и требует извинений от всего собрания. Проскурин нетерпеливо, порывисто крикнул. «Может быть, он захочет нас и в ливреи одеть, и в таком виде процессии по улицам идти к нему и кланяться?» Слишком маленький крючок придумал, чтобы зацепить на него и потащить все дворянство. Это дворянство, и оно само знает, в чем его достоинство и как ему держать себя. Раз Проскурин заговорил о дворянстве и его достоинстве, это такая почва, на которой всякий подающий голос за честь этого достоинства подкупает всегда симпатию. И порыв Проскурина увлек собрание». Кричали «Что, в самом деле мы не лакеи?» Вспоминали разные эпизоды из прежних отношений с губернатором. «И тогда-то, и тогда оскорбил дворянство губернатор, и тогда-то, и тогда простили. Но если и неловкость сделал человек и к тому же извинился, то при чем тут собрание?» Даже Чеботаев и Николай Иванович соглашались, говоря о губернаторе. Старик немного увлекся. Он откажется. И Николай Иванович, понижая голос, прибавлял, ведь это сам же Проскурин и подал ему эту мысль обидеться. Я сам слышал. Ах, интриган, ох ли мы, с искренним презрением, оглядывая надменную фигуру ничем не смущавшегося Проскурина. Начались выборы. Проскурин от губернского отказался, и мы торжествовали. Старый губернский предводитель прошел значительным большинством, но в баллотировочных ящиках оказался кем-то положенный медный пятак. Никто так и не понял, зачем это было сделано. В доисторические времена, когда исправников выбирало дворянство, то таким, которые уже слишком явно брали взятки, иногда на выборах вместо шаров клали медные деньги. В данном случае ни о чем подобном не могло быть и речи. Старик-предводитель имел такое незапятнанное имя, что когда вынули пятак, то решено было скрыть даже этот факт, чтобы не огорчить старика. Таким образом, если цель этого пятака заключалась в том, чтобы обидеть и заставить отказаться, то она не удалась. Опасность была в другом. При выборе кандидата могли переложить ему избирательных шаров, а то могли и сорвать все собрание, если бы кто-нибудь из дворян вдруг уехал. Но, наученные опытом, дворяне караулили у входов. И зная, что Проскуринская партия будет класть кандидату направо, партия старого предводителя клала налево. И чуть было не пересолили. Кандидат прошел только с пятью голосами большинства. Уездные выборы прошли еще глаже. Наш старый Сам отказался. Мы из вежливости стали просить его, он опять отказался. Тогда мы поблагодарили его, попросили принять от нас обед и выбрали Чеботаева почти единогласно. Прошел и Старков в своем уезде. В уезде же Николая Ивановича, само собой, все прошло так же гладко. Даже в уезде Проскурина все сложилось почти так, как мы того желали. Дело в том, что Проскурин, упавший духом, как мы думали, после выборов губернского, а также ввиду малочисленности мелкопоместных, заявил, что не желает больше служить. Он и вся его партия как-то сразу бросили весь свой задорный тон, и Проскурин добродушным, усталым голосом говорил, «Если что-нибудь мне интересно, то права». «Если я буду выбран и на это трехлетие, получу действительного статского, но для этого надо только, чтобы выборы утвердили, а затем я в тот же день и в отставку подал бы». Он обратился к своему противнику и сказал, «Хотите, так поступим. Выберите меня предводителем, вас кандидатом. Через два дня меня утвердят, я подам в отставку, вы останетесь». Предложение было принято, и Проскурин, чего еще никогда не бывало раньше, прошел на этот раз единогласно. А если он вас надует? спросили одного молодого дипломата в камерюнкерском мундире, противника Проскурина. Дипломат развел руками и ответил ⁇ Тем хуже для него ⁇ Так и вышло. Проскурин надул. В последний день собрания кандидат его Корин, из бывших чиновников, мизерный, тщедушный физически, в сообществе нескольких свидетелей остановил Проскурина в коридоре и напомнил ему его обещание. Проскурин, проходя, бросил ему пренебрежительно. «Я передумал». «На каком основании?» — пискнул было ему вдогонку кандидат. «Проскурин остановился» смерил кандидата уничтожающим взглядом и раздельно сказал да хотя бы потому что убедился что вы не годитесь быть нашим предводителем проскурин ушел и его партия так хохотала в столовой что дрожали стекла растерянный кандидат говорил своим друзьям я зато только благодарю бога что он не наделил меня физической силой «Иначе я не удержался бы» и дал ему пощечину. На закрытие собрания губернатор не приехал и даже не отдал визита губернскому предводителю, заявивший ему, что до удовлетворения он не может быть в дворянском доме. «В таком случае и я, ваше преусходительство, лишаюсь чести бывать у вас», — ответил ему старик. И опять проскурен торжествовал — и про него говорили нахал, интриган, но талантлив.